Часть вторая. Что нас ждет? Если мы продолжим и дальше жить, как сейчас, мне страшно за тех, кто будет свидетелем ближайших 90 лет. Новейшие научные представления говорят о том, что живой мир уже на пути к конечной точке своего развития и коллапсу. На самом деле это уже началось. Ожидается, что это будет продолжаться с нарастающей скоростью по мере того, как последствия распада будут увеличиваться в масштабах и становиться более ощутимыми в своей непрерывной череде. Все, на что мы привыкли полагаться, все услуги окружающей среды, которые Земля предоставляла нам бесплатно, могут начать давать сбой или перестать работать совсем. Прогнозируемая катастрофа будет несоизмеримо более разрушительной, чем Чернобыль или что-то иное, известное нам до сих пор. Она принесет с собой гораздо больше, чем затопление городов, сильнейшие ураганы или летние природные пожары. Она необратимо понизит качество жизни всех, кто будет при этом присутствовать, но также и последующих поколений. Когда глобальный экологический кризис наконец разрешится, и мы достигнем нового равновесия, человечество, если вообще продолжится его существование на Земле, будет жить на невосстановимо обедневшей планете. Разрушительный масштаб катастрофы, широко признаваемой современной энвероникой, прямое следствие нашего нынешнего отношения к планете. Начиная с 1950-х годов после войны, мы, как человечество, вошли в стадию, которая получила название «Великое ускорение». Показатели влияния и изменений по ряду параметров, если их представить на диаграммах относительно времени, демонстрируют поразительное сходство. Тенденции нашей деятельности могут быть выражены в единицах Валового внутреннего продукта, ВВП, энергопотребление, водопотребление, строительство плотин, распространенности телекоммуникаций, туризма, площади сельскохозяйственных земель. Анализировать изменения в окружающей среде можно множеством способов. Измерением углекислого газа, закиси азота или метана в атмосфере, температуры поверхности, закисление океана сокращение популяции рыб, сокращение тропических лесов. Что бы вы ни измеряли, линии на диаграммах окажутся очень похожими. Примерно с середины века они будут показывать резкий ускоряющийся подъем, крутой горный склон, хоккейную клюшку. На разных диаграммах одно и то же. Этот стремительный и неконтролируемый рост характерная примета нашего нынешнего существования. Это универсальная модель того периода истории нашей Земли, свидетелем которого мне выпало быть главное базовое объяснение всем изменениям, о которых я рассказываю. Мое свидетельство — это рассказ о великом ускорении от первого лица. Вы смотрите на эти диаграммы, на одну повторяющуюся линию, и задаете себе очевидный вопрос «Как это может продолжаться?» Разумеется, ответ один – «Никак». У микробиологов есть график роста, который начинается с одинаковых характеристик, и они знают, чем это заканчивается. Когда несколько бактерий помещают на питательную среду в стерильной закрытой посуде, в идеальную среду, свободную от конкуренции, с изобилием питательных веществ – Им требуется некоторое время, чтобы приспособиться. Этот период называется лак-фазой. Она может длиться час или несколько суток, но в какой-то момент внезапно заканчивается. Бактерии решают проблему использования условий на тарелочке и начинают размножаться делением. Причем их популяция удваивается каждые 20 минут. Так начинается лог фаза период экспоненциального роста. Бактерии делятся и волнами распространяются по поверхности пищи. Каждая бактерия занимает свой участок и забирает все, что ей требуется. В экологии это называется конкурентной борьбой. Каждая бактерия за себя. Конкуренция в замкнутой системе, такой как закрытая тарелочка, ничем хорошим закончиться не может. Когда бактерии размножаются до такой степени, что достигают края, каждая отдельная клетка начинает мешать всем остальным. Под бактериями заканчивается пища. Выхлопные газы, тепло и выделение накапливаются и с нарастающей скоростью отравляют среду. Клетки начинают умирать, и темп роста популяции впервые снижается. Количество смертей – тоже нарастает экспоненциально из-за ухудшающейся окружающей среды, и вскоре наступает момент, когда уровень смертности и уровень рождаемости оказываются равными. В этот момент популяция достигает высшей точки, и на какой-то период может наступить стабилизация. Но в конечной системе это не будет сохраняться бесконечно, она не является устойчивой. Пища повсюду заканчивается. Накапливающиеся отходы становятся смертоносными по всей тарелочке, и колония гибнет так же быстро, как возникла. В итоге запечатанная тарелочка превращается в совершенно неузнаваемое место. Место без пищи, с разрушенной средой, горячей, кислой и ядовитой. Великое ускорение выводит нас со всей нашей деятельностью и различными способами влияния в лок-фазу. После сотен тысячелетий лаг-фазы мы, человечество, к середине прошлого века, похоже, решили все практические проблемы жизни на планете Земля. Вероятно, это был неизбежный результат развития индустриальной эпохи, которая давала возможность, благодаря новым источникам энергии и техническому прогрессу, умножить усилия каждого индивидуума. Но самый сильный толчок произошел, судя по всему, после Второй мировой войны. Военная экономика сама по себе обеспечила прорывы в медицине, инженерии, науке и коммуникациях. Конец войны стимулировал ряд мультинациональных инициатив, в том числе создание Организации Объединенных Наций, Всемирного Банка, и Европейского Союза. Все они нацелены на объединение мира и обеспечение совместной деятельности человеческого сообщества в глобальном масштабе. Эти инициативы сыграли свою роль в возникновении небывалого периода относительного мира, великого мира, и именно поэтому мы смогли воспользоваться всеми свободами и активизировать все возможности для роста. «Кривая великого ускорения» — это картина прогресса. В этот период большинство испытало на себе расширение всех благ человеческого развития, повышение средней продолжительности жизни, глобальная грамотность и образование, доступ к медицинскому обслуживанию, права человека, доходы на душу населения, демократия. Именно благодаря великому ускорению — получили активное развитие транспорт и коммуникации, которым я обязан своей карьерой. Поразительное развитие всех видов деятельности, которого мы достигли в последние 70 лет, дало нам многое из того, о чем можно было только мечтать. Однако надо признать, что за все хорошее приходится платить. Подобно бактериям, мы создаем выхлопные газы, кислоты и токсичные отходы. И все это тоже накапливается экспоненциально. Наш ускоренный рост не может продолжаться вечно. Те фотографии, сделанные астронавтами Аполлона, совершенно четко показывают, что Земля — замкнутая система, такая же, как запечатанная тарелочка с колонией бактерий. Нам срочно нужно понять, сколько еще может выдержать наша планета. Чтобы детально это выяснить, В последние годы возникла одна из очень важных теорий, исследующая природу в планетарном масштабе. Группа ученых, которую возглавляют Йохан Рокстрем и Уилл Стефан в рамках программы изучения системы Земли, исследовали устойчивость экосистем по всему миру. Они тщательно рассматривали элементы, которые давали возможность каждой экосистеме надежно функционировать в эпоху Галоцена. И с помощью моделирования выясняли, в какой момент каждая из этих экосистем может начать давать сбой. Фактически они раскрывали внутреннюю деятельность и интегрированные слабости механизма жизнеобеспечения планеты. Потрясающий амбициозный проект, изменивший наше представление о том, как работает планета. Они определили 9 критических границ или порогов существующих в окружающей среде Земли. Девять планетарных границ. Если наша деятельность укладывается в эти границы, мы находимся в безопасном операционном пространстве, допускающем устойчивое существование. Если мы повышаем свои требования до такой степени, что какая-то из этих границ нарушается, мы рискуем дестабилизировать механизм жизнеобеспечения, рискуем необратимо подорвать здоровье природы и лишить ее способности поддерживать безопасную, благоприятную среду эпохи Голоцена. В машинном зале Земли мы бездумно крутим рукоятки, изменяя эти границы, точно как та несчастная ночная смена операторов в Чернобыле в 1986 году. У ядерного реактора тоже были свои внутренние слабые места и границы. О чем-то они знали, о чем-то нет. Они крутили рукоятки с целью тестирования системы, но делали это без должной ответственности или понимания рисков, которым подвергаются. В один момент они зашли слишком далеко, проломили границу, и началась цепная реакция, которая дестабилизировала весь механизм. С этого момента они никаким образом не могли остановить разворачивающуюся катастрофу. Сложный, хрупкий реактор уже был обречен на аварию. В настоящее время наша деятельность ведет Землю к аварии. Мы уже перешли 4 из 9 порогов. Мы загрязняем Землю слишком большим количеством удобрений, нарушая азотный и фосфорный циклы. Мы слишком быстро превращаем природные ареалы обитания на суше, леса, поля и болота в сельскохозяйственные земли. Мы слишком быстро нагреваем Землю, добавляя в атмосферу углерод быстрее, чем когда-либо в истории нашей планеты. Мы — причина того, что сокращение биоразнообразия сейчас происходит в сто раз быстрее средних значений и сопоставимо только с массовым вымиранием видов, запечатленным в ископаемых останках. Люди совершенно справедливо много говорят об изменении климата. Но сейчас уже ясно — что антропогенное глобальное потепление лишь один из кризисов, происходящих на наших глазах. Ученые, занимающиеся наукой о Земле, говорят, что на нашей приборной доске уже горят четыре лампы аварийной сигнализации. Мы уже живем за границами безопасного операционного пространства Земли. Великое ускорение, как любой взрыв, начинает давать побочные результаты равную и противоположно направленную реакцию живого мира — великое падение. Ученые предсказывают, что ущерб, который был определяющим фактором на протяжении моей жизни, померкнет перед тем, что произойдет в ближайшую сотню лет. Если не сменить курс, те, кто рождается сегодня, станут свидетелями следующих событий. 2030-е годы. После десятилетий агрессивной вырубки и незаконного выжигания лесов в бассейне Амазонки, осуществляемых людьми, стремящимися расширить земли сельскохозяйственного пользования, к 2030 годам площадь амазонских влажных тропических лесов сократится до 75% от ее нынешнего состояния. Конечно, их останется еще много, но это может оказаться переломным моментом для Амазонии, толчком для явления, известного как усыхание лесов. Сократившийся лесной полок внезапно окажется не способен производить достаточно влаги, чтобы питать дождевые облака, и самые уязвимые части Амазонии сначала деградируют до сезонных сухих лесов, а затем превратятся в открытые саванны. Это угасание саморазвивающееся. Чем активнее проявляется усыхание, тем больше территории оно захватывает. По прогнозам, иссушение всего бассейна Амазонки будет быстрым и сокрушительным. Сокращение биоразнообразия будет катастрофическим. Амазония – родина одной десятой всех известных на Земле видов. Множественные локальные исчезновения создадут эффект домино для всей экосистемы. Всем диким популяциям будет нанесен тяжелый удар. Каждой особи станет все труднее добывать пищу и искать партнеров для продолжения рода. Могут исчезнуть виды, имеющие медицинское, пищевое или промышленное применение, а мы даже не успеем узнать об их существовании. Но последствия всего этого для человечества окажутся более глубокими и существенными. Мы лишимся большого перечня природных услуг, которые нам всегда оказывала Амазония. По мере гибели лесов почва, которая удерживается корнями, будет смываться в реки, и в бассейне Амазонки начнутся непредсказуемые наводнения. 30 миллионов человек будут вынуждены покинуть эти места – В том числе почти 3 миллиона коренного населения. Изменение содержания влаги в воздухе вполне вероятно приведет к сокращению осадков по всей Южной Америке, а это станет причиной дефицита воды во многих мегаполисах и, в качестве иронии судьбы, засух во многочисленных сельскохозяйственных угодьях, которые появились после вырубки лесов. Серьезно пострадает производство продовольствия в Бразилии, Перу, Боливии и Парагвае. Величайшая природная услуга, которую оказывает нам Амазония, заключается в том, что на протяжении всей эпохи Галоцена ее леса запасли более 100 миллиардов тонн углерода. Лесные пожары с каждым новым засушливым сезоном станут все больше испускать его в атмосферу. В то же время снизившаяся способность лесов к фотосинтезу означает, что в регионе будет поглощаться все меньше углерода. Этот дополнительный углекислый газ в атмосфере безусловно ускорит темп глобального потепления. На другом краю Земли, в Арктике, в Северном Ледовитом океане может наступить лето, полностью лишенное льда. На Северном полюсе будет открытая вода. Даже многолетний, многослойный лед в закрытых фьордах может не выдержать потепления и начнет исчезать. Леса водорослей, которые живут на нижней кромке льдов, окажутся в воде, что повлияет на всю пищевую цепочку Арктики. Поскольку на Земле останется меньше льда, с каждым годом на ней будет становиться меньше белизны, а это означает, что все меньше солнечной энергии будет отражаться и возвращаться в космос, и скорость глобального потепления повысится еще больше. Арктика начнет терять свою способность охлаждать планету. 2040-е годы. Следующий крупный переломный момент ожидается через несколько лет после того, как начнется это резкое потепление. На протяжении десятилетий более теплый климат на севере приведет к таянию вечной мерзлоты, заледеневшего грунта, лежащего под тундрой и лесами большей части Аляски, Северной Канады и России. Эту тенденцию предсказать и определить гораздо труднее, чем отступление границы морского льда, но потенциально она намного опаснее. На протяжении эпохи Голоцена замерзшая вода составляла, немного много ни мало, 80% почвы на этих территориях. При потеплевшей земле так продолжаться не будет. Единственным признаком потепления на Крайнем Севере было появление новых озер и страшных кратеров от провалов грунта там, где вода уходила в глубину земли. Но в 2040-е годы в тундре ожидается более страшный коллапс. В течение нескольких лет весь север, то есть территория, занимающая четверть суши в северном полушарии, может превратиться в глинистое болото, потому что лед, скрепляющий почву, исчезнет. Возникнут массивные оползни и мощные наводнения в результате того, что миллионы кубических метров образовавшейся жидкой почвы потекут в низменные места. Сотни рек, изменит свое русло. Из тысяч мелких озер уйдет вода. Озера близ морского побережья переполнятся, и в океан хлынут гигантские потоки грязной пресной воды. Влияние на местную природу будет ошеломительным, а люди, живущие в этом регионе, аборигены, рыбацкие сообщества, сотрудники нефтяных и газовых компаний, работники транспорта и лесного хозяйства – Будут вынуждены покинуть обжитые места. Важнейшие следствия потепления почувствуют все жители Земли. На протяжении тысяч лет вечная мерзлота запасла, по некоторым оценкам, 1400 гигатон углерода, в четыре раза больше, чем человечество выпустило в воздух за последние 200 лет, и вдвое больше, чем в настоящее время находится в атмосфере. В процессе потепления весь этот углерод будет постепенно выделяться в атмосферу и со временем откроет вентиль для выпуска углекислого газа и метана. И этот вентиль нам, не исключено, никогда не удастся перекрыть. 2050-е годы. В ближайшие три десятилетия природные пожары и таяние будут способствовать быстрому увеличению содержания углерода в атмосфере. Как всегда, значительная доля этого углерода окажется в верхних слоях океана, что станет для него непосильной нагрузкой. Растворяясь в воде, углекислый газ образует угольную кислоту сначала на мелководье, а затем, из-за циркуляции океанских течений, во всей толще воды. К 2050 годам весь океан станет настолько кислотным, что это досталчок новым губительным последствиям. Коралловые рифы, наиболее разнообразные из всех морских экосистем, особенно уязвимы к повышению кислотности. И без того ослабленные годами обесцвечивания в более кислой среде, они с большим трудом смогут восстанавливать свои скелеты из карбоната кальция. Потеплевшей атмосфере, и при усилившихся штормах рифы могут просто начать разваливаться. Есть предсказание, что буквально за несколько лет могут погибнуть до 90% коралловых рифов на планете. Сам океан тоже пострадает от повышения кислотности. У многих видов планктона, находящегося у основания пищевой цепочки, оболочка тоже состоит из карбоната кальция. А океан с повышенной кислотностью — замедлит их способность процветать и размножаться. В результате пострадают популяции всех рыб, находящихся в этой цепочке. Упадут урожаи устриц и мидий. 2050-е годы могут оказаться началом конца остающегося промышленного рыболовства и рыбоводства. Это скажется на уровне жизни более полумиллиарда человек, а из нашего рациона исчезнет готовый источник белков, которыми мы питались на протяжении всей истории своего существования. 2080-е годы К 2080-м годам может наступить кризис производства продовольствия на суше. В более прохладных, богатых частях света, где при интенсивном ведении сельского хозяйства, за последние столетия использовали слишком много удобрений, почвы станут истощенными и безжизненными. Урожаи важнейших культур упадут. В более теплых, бедных частях света глобальное потепление может привести к повышению температуры, изменению характера муссонов, штормов и периодов засухи, которые обрекут земледелие на вымирание. Миллионы тонн верхних плодородных слоев почвы по всему миру будут смываться в реки и вызывать наводнения в городах и поселениях в нижнем течении. Если сохранится нынешнее использование пестицидов, ликвидация ареалов обитания и распространение заболеваний среди таких опылителей, как пчелы, то к 2080 годам утрата различных видов насекомых повлияет на три четверти продовольственных культур во всем мире. Резко упадут урожаи масличных пальм, орехов, фруктов и овощей, которые будут лишены кропотливой заботы насекомых опылителей. На какой-то стадии ситуация может оказаться еще хуже с появлением новой пандемии. Мы только начинаем понимать, что существует связь между увеличением эмергентных вирусов и кончиной планеты. Считается, что млекопитающие и птицы – являются носителями 1,7 миллиона вирусов, потенциально опасных для человека. Чем дольше мы будем продолжать раздробление природной среды вырубанием лесов, распространением земельных угодий и нелегальную торговлю животными, тем более вероятной станет возникновение новой пандемии. Две е годы. Новый век – может начаться с мирового гуманитарного кризиса, крупнейшей вынужденной миграции в истории человечества. В течение 21 века приморские города могут ожидать предполагаемое повышение уровня океана на 0,9 метра, вызванное постепенным таянием ледяных покровов Гренландии и Антарктики, а также незаметным расширением океана по мере его нагревания. На протяжении 50 лет более миллиарда людей в 500 приморских городах будут страдать от гигантских штормовых волн. Но к 2100 году уровень моря станет высоким настолько, чтобы уничтожить порты и вызвать затопление внутренних территорий. Роттердам, Хошимин, Майами и многие другие города будет невозможным защитить они окажутся ни от чего не застрахованными и, как следствие, непригодными для жизни. Население будет вынуждено перебираться в глубину материков. Но есть и другая проблема. Если все эти события станут разворачиваться в соответствии с прогнозами, наша планета к 2100 году станет теплее на 4 градуса. Более четверти всего человечества придется жить в местах, со средней температурой около 29 градусов, а это среднесуточный уровень жары, который нынче испепеляет только Сахару. В этих регионах станет невозможно заниматься земледелием, и миллиард сельских жителей будут вынуждены искать для себя новые перспективы. Те части света, в которых еще сохранится относительно мягкий климат, испытают на себе невероятное давление мигрирующих человеческих масс. Неизбежно придется закрывать государственные границы, а это может привести к возникновению глобальных конфликтов. На этом фоне окажется неотвратимым шестое массовое вымирание. На протяжении жизни тех, кто появляется на свет сегодня, человечество может провести планету по дороге с односторонним движением так далеко, что изменения окажутся непоправимыми мы окончательно утратим безопасность и стабильность эпохи Голоцена, нашего райского сада. В таком будущем нас ждет не больше, не меньше, как гибель природы, того самого явления, от которого зависит существование цивилизации. Никто не хочет, чтобы это произошло. Никто из нас не может позволить, чтобы это случилось. Но когда все идет не так, как нам хотелось бы, Что мы можем сделать? Ответ дает деятельность ученых, которые занимаются изучением земной системы. На самом деле все довольно очевидно, и ответ постоянно у нас перед глазами. Земля, возможно, замкнутое пространство, но мы живем на ней не одни. Мы делим ее с миром природы, самой восхитительной системой жизнеобеспечения, создаваемой на протяжении миллиардов лет чтобы поставлять и возобновлять пищевые ресурсы, поглощать и вторично использовать отходы, исправлять ущерб и поддерживать баланс в планетарном масштабе. Не случайно стабильность планеты колеблется, когда сокращается ее биоразнообразие. Эти два явления взаимосвязаны. Следовательно, для восстановления стабильности планеты мы должны восстановить биоразнообразие, То самое явление, которое уничтожаем. Из кризиса, который создали мы сами, есть единственный выход. Мы должны восстановить природу. Часть третья. Взгляд в будущее. Как восстановить природу? Как мы можем стимулировать возвращение к природе и восстановление некоторой стабильности на Земле? Те, кто продумывает путь к альтернативному, более экологичному, более стабильному будущему, единодушны в одном аспекте. На этом пути нужно руководствоваться новой философией, или, точнее говоря, возвратом к старой философии. В начале эпохи Голоцена До того, как возникло земледелие, несколько миллионов человек по всему свету занимались охотой и собирательством, поддерживая устойчивое существование, которое находилось в равновесии с миром природы. У наших предков в то время не было иного выбора. С зарождением сельского хозяйства у нас появился выбор, и отношения с природой изменились. Мы начали относиться к дикой природе как к чему-то такому, что требуется покорять, приручать и использовать. Разумеется, такой новый подход к жизни дал нам неоспоримые преимущества, но с течением времени мы утратили баланс. Вместо единения с природой мы от нее отделились. И вот теперь, спустя столько лет, необходимо повернуть вспять этот переход. Теперь для нас снова единственный выбор — Устойчивое существование. Но нас теперь миллиарды. Очевидно, что мы не в состоянии вернуться к образу жизни охотников-собирателей. Нам нужно придумать новый тип устойчивого образа жизни, такого, который вернет человечество в равновесие с природой. Только тогда сокращение биоразнообразия, причиной которого мы стали, начнет переходить в увеличение Биоразнообразия. Только тогда начнет восстанавливаться природа и вернется стабильность. У нас уже есть компас, указывающий направление к устойчивому будущему. Модель планетарных границ предназначена для того, чтобы мы не сбились с пути. Она говорит нам, что необходимо немедленно остановить и желательно обратить вспять изменение климата. Для этого нужно пристально следить за выбросами парниковых газов. Нужно положить конец чрезмерному использованию удобрений. Мы должны остановить и обратить вспять превращение природных территорий в земли сельскохозяйственного и иного назначения. Модель указывает нам и на другие аспекты, за которыми необходимо следить. Озоновый слой, использование пресной воды, химическое загрязнение и загрязнение воздуха, повышение кислотности океана если заняться всем этим сокращение биоразнообразия станет замедляться прекратиться а затем процесс повернется вспять или иными словами если главным критерием которым мы будем оценивать свои действия станет восстановление мира природы то это будет означать что мы принимаем правильные решения причем делаем это не только ради природы который обеспечивает стабильность на Земле, но и ради нас самих. Однако в нашем компасе нет одного важного компонента. Недавний анализ показал, что почти 50% человеческого влияния на окружающий мир производят самые богатые 16% населения планеты. Образ жизни, который привыкли вести богатейшие из нас, совершенно не способствует устойчивому существованию. Поскольку мы думаем о пути к устойчивому будущему, мы должны обратить на это внимание. Мы должны научиться не только жить, учитывая конечные ресурсы Земли, но и более равномерно их использовать. Экономист из Оксфордского университета Кейт Ревард внесла ясность в решении этой проблемы, добавив внутреннее кольцо в модель планетарных границ. «Новое кольцо» содержит минимум требований для благополучного существования человечества. Обеспеченность жильем, здравоохранение, чистая вода, здоровая пища, доступ к энергии, хорошее образование, доход, политический голос и справедливость. Таким образом, получается компас с двумя границами. Внешнее кольцо – это экологический потолок, И мы должны держаться ниже этого потолка, если хотим получить шанс на сохранение стабильной и безопасной для жизни планеты. Внутреннее кольцо – социальная база, выше которой следует поднять всех, чтобы обеспечить честный и справедливый мир. Сложившаяся модель получила название «пончик», и она рисует увлекательнейшую перспективу – надежное и справедливое будущее для всех нас. Философией человечества должна стать идея устойчивости во всем, а модель «пончик» — нашим компасом на этом пути. Задача, поставленная перед нами в рамках этой модели, проста, но одновременно и чрезвычайно сложна — повсеместно улучшать жизнь всех людей, но в то же время кардинально сокращать наше влияние на окружающий мир. И на что мы должны ориентироваться в стремлении к таким целям? Всего-навсего на мир природы. Все ответы там.